Глава третья. Двухлетки. Тем временем в Падоке, в той его части, где было меньше народу, готовили к скачкам двухлеток. «Джон, пойдем посмотрим, как седлают Рандавеля», — сказала Флёр. И рассмеялась, когда он оглянулся. «Нет, Энн, при тебе весь день и всю ночь. Разок можно пойти и со мной». В дальнем углу Падока... Высоко подняв благородную голову, стоял сын Голубки. Ему осторожно вкладывали мунштук, а Гринвотер собственноручно прилаживал на нем седло. «Никому на свете не живется лучше, чем с каковой лошади», — говорил Джон. «Посмотри, какие у нее глаза. Умные, ясные, живые. У ломовых лошадей такой разочарованный, многострадальный вид. У этих никогда. Они любят свое дело.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 Есть одно обстоятельство, которое должно бы умерить твои восторги. Они всегда подчиняются чужой воле. А кто от этого свободен? Какое у него жесткое упрямое лицо. Посмотрим, как его поведут. Они подошли к Вэллу. Тот хмуро сказал. «Ставить будете?» «Ты как, Джон?» «Да. Десять фунтов». «Ну и я так. Двадцать фунтов за нас двоих, Вэлл». Вэл вздохнул. Посмотрите вы на него. Видали вы когда-нибудь более независимого двухлетка? Помяните мое слово, он далеко пойдет. А мне не разрешают ставить больше двадцати пяти фунтов. Черт. Он отошел от них и заговорил с Гринвотером. Более независимого, сказала Флёр. Несовременная черта, правда, Джон? Не знаю. Если посмотреть поглубже... О, ты слишком долго прожил в глуши.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 Флер крепко сжала губы, чтобы не сказать. Оно ее к черту. Ждать некогда у ограды не останется места. Они протиснулись к ограде почти против самого выигрышного столба. И стояли молча. Как враги, думалась Флер. Вот они. Мимо них пронеслись двухлетки. Так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности. Рандавель хорошо идет, сказал Джон.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 И Вэл думает, не пришло ли ему в голову, что Рондавель незаурядный конь. В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на Галопе. Поэтому они и выпустили жеребенка сегодня, они стали ждать до годвудских скачек. И все-таки опоздали, кто-то нас перехитрил. Мы получили только вчетверо. Для Сомса все это было китайской грамотой. Он понял только, что этот томный негодяй Стенфорд